Глава 76. Елена вышла из Скайпа. Она подготовила Тима к этому моменту. 2 недели тому назад, когда она навестила его после своего непродолжительного пребывания в Нью-Йорке, он снова спросил о своём отце. О своей матери он не спрашивал никогда. И она показала ему фотографию, которая была напечатана в польских газетах вскоре после его ареста. Действительно, тогда шахла застигла Надю в расплох. Но Тими не прыгал за борт вслед за своей матерью. Он вообще не вышел из ванной комнаты. Это была ложь, которую она рассказала Мартину, чтобы он прекратил поиски своего сына, но все её усилия оказались тщетными. Она предполагала, что рано или поздно Мартин докопается до истины. После того, как шахла убила Надю, ударив её по голове настольной лампой, а Тими заперся в ванной комнате, Елена помогла горничная завернуть труп в простыню и выбросить за борт. А затем они выбросили и чемодан с найденными вещами. Бортовые камеры видеонаблюдения должны были зафиксировать две жертвы. По глупой случайности то обстоятельство, что чемодан был меньше, чем тело матери, не осталось незамеченным. Им следовало сначала выбросить чемодан, а уж потом избавляться от тела матери. Грубая ошибка. Но к счастью, круизная компания невольно оказала им содействие и утоила наличие этой видеозаписи, чтобы замять дело. Елена немедленно занялась судьбой мальчика. Тим, перепуганный до смерти, ничего не соображал и не имел понятия, как связаться с отцом. Елена самостоятельно начала поиски и вскоре выяснила, что его отец, опасный преступник, связанный с мафией, сидел в польской тюрьме в Варшаве. Мати Эзращенка мертва, отец оказался убийцей. Елена предположила, что, видимо, и остальные родственники втиме не намного лучше. Она решила, что ни в коем случае не вернёт мальчика в эту ужасную семью. В тот момент Елена не знала, что Мартин был полицейским и работал под прикрытием. Она узнала об этом только годы спустя, когда Даниэль рассказал ей о том, что Мартин Шварц возбудил против него дело по поводу гибели его семьи. Итак, она решила взять Тимми под свою опеку. Некоторое время она прятала Тимми на корабле. Потом перевезла его в свой дом в Казе де Кампас и определила в интернат. Много раз в год она навещала его в Доминиканской республике, стараясь оставаться с ним как можно дольше. Позднее, когда выяснилось, кем был отец Тимми в действительности, она даже подумывала, не сообщить ли ему, что его сын жив, но потом все-таки отбросила эту мысль. Мартин был полицейским. одним из лучших дознавателей берлинской полиции. Опасность, что рано или поздно он выйдет на ее след и убьет ее, была слишком велика. Наверняка он тоже обдумывал это. Отныне Елена была в бегах, и она сделала все возможное, чтобы отсрочить этот момент. За эти годы, в течение которых она прятала Тимми от его отца, он вырос в статного юношу, которому нравилась жизнь на Карибских островах. Между тем он уже так хорошо играл в теннис, что даже дошел до финала юниорского чемпионата Карибских стран. Две недели тому назад Елена рассказала Тиме, кем был его отец в действительности и что он наверняка будет его искать. Таким образом, он был заранее предупреждён. Тем не менее, она не хотела представлять себе, какое потрясение переживал Тими именно в этот момент. Елена вздохнула, сунула мобильник в свою дорогую сумочку от Louis Vuitton, раскрыла маленькое зеркальце, ещё раз подкрасила губы и поглубже открыла декольте своего чёрного вечернего платья. Потом она встала с удобного кожаного кресла, стоявшего у окна кают-компании. Волнение моря в районе атолла Арии, одного из самых больших атоллов на Мальдивах, почти не ощущалось. Круизный лайнер «МС Акварион» спокойно лежал на поверхности Индийского океана, и ей не составило никакого труда дойти на своих 10-сантиметровых каблуках до судового бара. Один джентоник. — сказала она бармену небольшого, но элегантного круизного теплохода, вмещавшего немногим менее одной тысячи пассажиров. Одного из этих пассажиров, мужчину с бездонными голубыми глазами, сидевшего с бокалом пива, она одарила очаровательной улыбкой, которая тотчас возымела своё действие. «Вы позволите вас угостить?» — спросил симпатичный немец, которого она не выпускала из виду с момента отплытия со Шри-Ланки. «Охотно, Герр. Шиви!» — представился мужчина, имя которого Елена, разумеется, знала. Но вы можете называть меня Томом, она улыбнулась и назвала ему имя, под которым зарегистрировалась на этот круиз. Скажи Юлии, что я исправлю свою ошибку. И что же привело вас на борт Аквариона, Том? Ух, он сделал так, словно смахнул пот со лба. Это длинная история. Нам предстоит долгое плавание. Ещё шире улыбнулась Елена и как бы ни взначай коснулась кончиком пальца руки Тома, лежавшей на стойке бара. "Ну, хорошо. Если вы хотите услышать сокращённое изложение моей истории, пожалуйста, вот оно. Я сбежал". "Уж не от любви?" Ли? Он с самодовольным видом кивнул. "Если вы так хотите, то да. Вы можете себе представить, каково это, когда в человека одновременно влюбляются мать и дочь". Елена кокетливо улыбнулась. "Что касается вас, Том, то да". Он покачал головой. «Да-да, звучит весело, но, поверьте мне, это настоящий ад. Две ревнивые особы, являющиеся к тому же родственницами. Одна из них хотела буквально убить себя из-за несчастной любви, и это ей удалось бы. Не предупреди, я ее мать!» Он похотливо улыбнулся. Очевидно, он думал, что такая фривольная история повысит его привлекательность в ее глазах. И тогда вы взяли и просто забронировали себе место на круизном лайнере, чтобы избежать от неугомонных женщин, спросила Елена для виду. Нет, здесь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Я выиграл эту поездку в интернет-лотерее. Я хочу сказать, что и раньше часто получал письма, в которых сообщалось, что я стал стотысячным посетителем какой-либо веб-страницы, но на этот раз я действительно выиграл. Мне доставили билеты прямо на дом, он широко улыбнулся. Они прибыли очень, кстати, «Так оно и есть, Том!» Елена взяла его руку в свою и нежно пожала. «Значит, вам везет в азартных играх?» «И в любви!» — ухмыльнулся он в ответ. «Это приятно слышать», — сказала Елена, вставая со своего высокого табурета у стойки бара. «Как вы насчет...» — она кивнула в сторону лифтов. «Я здесь неплохо ориентируюсь. Хотите отправиться на экскурсию за кулисы этого лайнера?» Том Шиви залпом допил свое пиво, Он дал бармену электронный ключ от своей каюты, чтобы оплата напитков была записана на его счёт, и дал тому слишком большие чаевые. Прежде чем последовал за элегантной блондинкой, он с нетерпением ожидал вечера и всего того, что принесёт с собой ночь.